Риск с отцом ей совершенно не хотелось. Ей матери хватало с избытком. Но она считала, что он должен дать ей денег. 130 тысяч долларов учебного кредита — это куда меньше того, что он сэкономил, не растя ее и не тратясь на ее учебу. Разумеется, он может заявить, что не видит причин платить теперь за дочь, радости общения с которой он все эти годы не испытывал и от которой вряд ли что-нибудь получит в будущем. Но Видя материнскую истеричность и ипохондрию, Пип не исключала, что он может быть человек в принципе порядочный. Просто мать пробудила в нем худшее. Теперь он может быть мирно живет с другой женой и рад будет узнать, что давно утраченная дочь жива, обрадуется и достанет чековую книжку. Пип была даже согласна, если понадобится на какую-нибудь необременительную форму общения: письмо по электронной почте, звонок время от времени, рождественская открытка. «Дружба в Фейсбуке». Ей уже 23, ни о каких родительских правах и речи быть не может. Она ничем не рискует, а выиграть может немало. Требовалось узнать только его имя и дату рождения. Но мать так стерегла эти сведения, словно Пип пыталась вырвать из ее тела жизненно важный орган. В 6 вечера, когда долгий тоскливый обзвон жителей ранчо-анчо подошел к концу, Пип сохранила в компьютере таблицу звонков, надела рюкзачок и велосипедный шлем и попыталась незаметно проскочить мимо кабинета Игоря. «Пип, на пару слов!» — послышалась оттуда. Она попятилась, чтобы Игорь смог ее увидеть из-за своего стола. Он скользнул этим своим взглядом сверху вниз по ее грудям, на которых показалось ей в этот момент гигантскими цифрами был написан размер — 8 дюймов — И остановился на ногах. Пип было ясно, как божий день, что ее ноги для Игоря точно нерешенная головоломка. Именно с таким видом он сейчас, глядя на них, сосредоточенно хмурился. Что? спросила она. Теперь он посмотрел ей в лицо. А как обстоят дела с Ранчо, Анчо? Есть позитивный сдвиг. Сейчас у нас примерно 37%. Он покачал головой на русский манер, уклончиво. «Позволь тебя спросить. Тебе нравится эта работа?» «Ты имеешь в виду, не хочу ли я, чтобы меня уволили?» «Мы думаем о реструктуризации», — сказал он. «Ты, может быть, получишь возможность проявить другие свои способности». О, Господи! Другие способности? Да ты и вправду создаешь атмосферу!» «Скоро будет два года». «По-моему, 1 августа. Ну, послушай, голова у тебя хорошая. Сколько времени мы еще отводим на эксперимент с привлечением клиентов?» «А разве я это решаю?» Он снова покачал головой. «У тебя есть устремления, планы?» «Вот если бы ты не затевал сегодня игру в вопросы и ответы, мне было бы легче воспринимать этот разговор всерьёз». Он подсокал языком. «Какая сердитая!» «Скорее устала. Можешь это себе представить? Давай я пойду, а?» «Не знаю почему, но ты мне нравишься», — сказал он. «Я был бы рад, чтобы у тебя что-то начало получаться». Она не стала ждать, что он еще скажет. В вестибюле три сослуживицы шнуровали кроссовки. В понедельник после работы женская пробежка повышает чувство локтя. Кому за 30, а кому и за 40? Все замужем, у двух дети, и чтобы узнать, что они думают о Пип, суперсил не требовалось. Нытик, неудачница, считает, что все ей должны. Юный магнит для Игорева взгляда. Использует его снисходительность во вред делу, особо без детских фотографий на стенках отсека. Во многом признавала Пип, это справедливо. Едва ли какая-нибудь из них могла бы так грубить Игорю и не быть уволенной. И все таки она обижалась, что ее никогда не приглашают на пробежку. «Как день прошел? Пип?» — спросила одна из них. «Даже не знаю». Что бы такое сказать, что не прозвучало бы как жалоба. «А кто-нибудь из вас знает рецепт веганского торта из цельнозерновой муки, чтобы не очень много сахара?» Все три уставились на нее. «Да, понимаю, понимаю», — сказала она. «Это все равно, что спросить, как устроить хорошую вечеринку без выпивки, сладостей и танцев», — заметила другая сослуживица. «А сливочное масло можно?» — спросила третья. «Нет, масло — животный продукт», — сказала первая. «А топлёное? Это ж просто жир без молочного белка». «Животный жир, животный!» «Хорошо, спасибо», — промолвила Пип. «Приятной пробежки». Спускаясь по ступенькам к велосипедной стоянке, она была почти уверена, что слышит их смех над собой. Почему? Разве попросить рецепт не в добрых женских традициях? По правде говоря, у нее оставалось все меньше друзей даже среди сверстников. В больших компаниях Пип все еще ценили за умеренную остроту сарказма. Но для того, чтобы подружиться с кем-нибудь, Ей было слишком трудно проявлять интерес к твитам, постам и бесчисленным фоткам, довольных жизнью девиц, которые не могли взять в толк, почему она живет на птичьих правах в таком доме. А для девиц, недовольных жизнью, ведущих себя саморазрушительно, для девиц со злыми татуировками и паршивыми родителями Пип была недостаточно ожесточена. Она уже чувствовала, что ступила на путь, в конце которого, как у матери, Полное отсутствие друзей. И Анна Грет была права. Это заставляло ее больше, чем следовало, интересоваться носителями Y-хромосомы. Четыре месяца воздержания после случая с Джейсоном стали тяжким испытанием. Погода была прекрасная, но не для нее. Пип была в таком упадочном состоянии, что тащилась вдоль Мандела Парквей на первой передаче, не обгоняя еле ползущий транспортный эстакаде у себя над головой. По ту сторону залива, над Сан-Франциско солнце еще не опустилось к горизонту, и его свет не приглушало, а лишь слегка смягчала тонкая, высоко поднявшаяся океанская дымка. Пип начинала, подобно матери, предпочитать солнцу дождь и густой туман. Они ни в чем тебя не упрекают». Выехав на 34-ю улицу с домами точно из Тетриса, она переключила передачу и прибавила скорость, чтобы не встречаться взглядом с наркоторговцами. Дом, где она жила, в прошлом принадлежал Дрейфусу. После самоубийства матери он взял ипотеку, заплатив первоначальный взнос из наследства. Из него же он взял деньги на то, чтобы открыть около Пьемонт-авеню букинистический магазин. Состояние жилища соответствовало состоянию его разума. Довольно долго дом был более или менее в порядке, потом появился эксцентрический хлам вроде старинных музыкальных автоматов, и, наконец, весь дом от пола до потолка заполнили материалы его исследований и запасы продовольствия на случай осады. Книжный магазин, куда раньше заглядывали удовольствие ради, заглядывали поговорить с кем-то умнее себя, ибо не было человека умнее Дрейфуса, он обладал фотографической памятью и в уме решал сложнейшие логические и шахматные задачи. Стал средоточием гнилостных запахов и паранойи. Дрейфус рычал на покупателей, пробивая чек, потом стал орать на каждого, кто заглянет в магазин, а там и книгами начал швыряться — Затем последовали визиты полиции, нападения на представителей власти, принудительное лечение. К тому времени, как его выпустили, прописав новый набор лекарств, Дрейфус лишился магазина, книги были проданы для покрытия долга по аренде и реального или мнимого ущерба, а дом за неуплату перешел в собственность банка. Дрейфус, тем не менее, снова в него вселился. Что ни день писал десятистраничные письма банку, его представителям и во всевозможные государственные органы. За шесть месяцев четырежды угрожал разного рода исками и в итоге создал патовое положение. То, что дом был в ужасном состоянии, сыграло ему на руку. Но помимо пенсии по инвалидности, у Дрейфуса не было ни цента, поэтому он примкнул к движению протеста Occupy. Сдружился со Стивеном и согласился в обмен на еду, оплату коммунальных услуг и прочее пускать в дом других сквоттеров. В разгар движения дом походил на зверинец или на перевалочный пункт, полный всевозможных смутьянов. Понемногу, однако, жена Стивана навела какой-никакой порядок. Одну комнату отвели к кратковременным жильцам, Две другие отдали Рамону и его брату Эдуардо, которые явились одновременно со Стивеном и его женой из приюта движения католических рабочих, где жили до тех пор. Пип познакомилась со Стивеном в группе по изучению проблем разоружения за несколько месяцев до того, как Эдуардо погиб, попав под грузовик. Те месяцы были для Пип счастливыми. У нее сложилось отчетливое впечатление, что Стивен с женой чужие друг другу. К Стивену, с его темпераментом, с его фигурой кулачного бойца и вихрастой, как у мальчишки, головой, Пип потянула мгновенно, и она чувствовала, что на других девушек в группе он производит такое же впечатление. Но именно она отважилась пригласить его после собрания на чашку кофе и заплатить за кофе, потому что Стивен не признавал деньги. Он так охотно откликнулся, что она казалось, не без оснований сочла это чем-то вроде первого свидания. За время их последующих встреч за кофе она рассказала ему про свой студенческий болезненный страх перед ядерным оружием, про свое желание делать что-то хорошее и поделилась опасением, что польза от их группы может оказаться так же мало, как от возобновляемых решений. Стивен, в свою очередь, поведал ей, как влюбился в однокурсницу, как они поженились и до 30 лет жили в приютах движения католических рабочих, соблюдая обет бедности. все по Дороти Дей. Католическая вера и радикальная политика. Но теперь их пути разошлись. Жена делается все более религиозной и отходит от политики. А Стивен — наоборот. Жена открыла банковский счет и начала работать в пансионате для инвалидов. А Стивен посвящает все свое время движению протеста и живет без денег. Дороти Дей, американская журналистка, стоявшая у истоков движения католических рабочих, социалистка и пацифистка, участница антивоенных акций. Хотя он утратил веру и ушел из церкви, годы в движении католических рабочих наделили его почти женской эмоциональной непосредственностью, волнующим стремлением пробиться к сути вещей. Пип никогда прежде не встречала подобного в мужчине, тем более в таком закаленном, видавшем виды. В приливе откровенности она рассказала ему еще кое-что о себе, пожаловалась, что ей очень тяжело выкраивать деньги на жилье, которые она делит с бывшими однокурсницами. И Стивен слушал так сочувственно, что когда вскоре после гибели Эдуарда он предложил ей поселиться в освободившейся комнате и жить там бесплатно, Пип восприняла это, помимо прочего, как свой шанс на близкие отношения с ним. Но когда она пришла осмотреть дом и показать себя его жителям, выяснилось, что Стивен с женой не совсем уж далеко разошлись и по-прежнему делят супружеское ложе. К тому же Стивена в тот вечер вообще не было дома. Не чуял ли он, что эта кровать изрядно обескуражит Пип? У нее появилось чувство, что он ввел ее в заблуждение насчет своего брака. Но зачем он это сделал? Не дает ли это оснований все же на что-то надеяться? Жену Стивена звали Мари. Она была румяная блондинка под сорок. Она-то и беседовала с Пип. Дрейфус, загадочный как сфинкс, сидел в углу. Рамон? оплакивал брата. И то ли Мари по самонадеянности не увидела в Пип соперницу, то ли ее католическое милосердие было столь искренним, что денежные трудности Пип вызвали ее подлинное сочувствие. Так или иначе, Мари проявила к ней материнскую доброту, которая и тогда, и позже была укором для Пип, изнывавшей от ревности. Не будь этой ревности и жути, которую порой наводил Дрейфус, Правда, жуть компенсировалась удовольствием наблюдать за работой его ума. Пип была бы вполне счастлива в этом доме. Здесь она получила убедительное доказательство того, что она чего-то стоит. Она заботилась о Рамоне. Вскоре после переезда она узнала, что Стивен и Мари официально усыновили Рамона за год до смерти его брата, чтобы Эдуарду мог жить своей жизнью. Рамон был всего на год другой моложе Стивена и Мари, но считался их сыном. Это показалось бы Пип полнейшей дикостью, если бы она сама очень скоро его не полюбила. Занимаясь с Рамоном, пополняя его словарный запас, осваивая простенькие видеоигры, в которые он был способен играть на деньги, которых у нее вообще не было, она купила в дом в качестве рождественского подарка игровую приставку. Готовя ему сильно промасленный попкорн, и пересматривая с ним его любимые мультики, Пип сознала привлекательность христианской любви. Она, может быть, и в церковь попробовала бы ходить, если бы Стивен не отверг церковь за мздоимство, за преступления против женщин и против планеты. Через дверь его супружеской спальни она однажды услышала, как Мари, крича, предъявляет Стивену его любовь к Рамону как аргумент. Мол, он позволил своему мозгу отравить сердце, восстал против Писания. А в сердце-то слово по-прежнему живет, пример Христа действует. Иначе разве он любил бы приемного сына так нежно? Даже не ходя в церковь, Пип одного за другим теряла друзей по колледжу. Слишком часто на приглашение потусоваться отвечала СМС-отказами потому что обещала поиграть с Рамоном или сходить с ним в дешевый магазин за кроссовками. Это мешало планировать встречи, но главное, — подозревала Пип, — заключалось в том, что друзья уже начали списывать ее со счетов как девицу с придурью, живущую в странной компании сквоттеров. Друзей оставалось всего трое. С ними она могла посидеть субботним вечером в баре и переписывалась в другие дни, но личную информацию от них она тщательно скрывала, ведь она правда была с придурью и правда жила со Скоттерами. В отличие от Стивена и Мари, выросших в хороших католических семьях среднего достатка, Пип, перебравшись на 33-ю улицу из крошечного материнского домика, свой статус не сильно понизила, а учебный долг фактически налагал на нее обет бедности. Делая что-то по дому или помогая Рамону, Она чувствовала себя как никогда полезной, как никогда на месте. И все же на вопрос Игоря о ее устремлениях она могла бы ответить, что есть у нее одно устремление, хоть и нет никакого плана в голове. Оно состояло в том, чтобы не уподобиться матери. Поэтому из своей эффективности в качестве сквоттера Пип не могла почерпнуть утешение. Скорее, она ее пугала. Свернув на 33 третью, Пип увидел на крыльце дома Стивена, одетого, как всегда, словно маленький мальчик. Кеды из секонд-хенда, своя рубашка оттуда же, большим бицепсом тесно в коротких рукавчиках. Легкий вечерний туман придавал солнечным полосам между опорами эстакады особый золотистый оттенок. Стивен сидел, повесив голову. «Привет, привет!» — бодро обратилась к нему Пип, слезая с велосипеда. Стивен поднял голову и посмотрел на нее покрасневшими глазами. Лицо было мокрое от слез. «Что случилось?» — спросила она. «Кончено». «Что кончено?» — она уронила велосипед. «У Дрейфуса забирают дом? Что стряслось?» Он слабо улыбнулся. «Нет, у Дрейфуса дом не забирают. Ты что, шутишь? Просто я жену потерял. «Мария ушла! Съехала!» Его лицо исказилось, и в пип из центра к периферии стал распространяться холодный страх. Но когда страх спустился ниже пояса, там разлился отнюдь не холод, а жар. Как же хорошо тело знает, чего хочет, как быстро улавливает благоприятную для себя новость. Сняв шлем, она села рядом со Стивеном на ступеньку. «Ох, Стивен, я очень тебе сочувствую», — сказала она. До сих пор они обнимались только при встрече и прощании, но сейчас ее конечности вдруг так ослабели, что она не могла не положить ладони ему на плечи, словно иначе руки отвалятся. «Это так неожиданно...» — он шмыгнул носом. «Ты не замечала?» «Нет-нет-нет». «Вот именно», — горько проговорил он. «Я всегда считал, что есть заветный козырь. Считал, повторно она выйти замуж не может». Пип прижалась к нему, погладила бицепсы, и в этом не было ничего предосудительного. Стивен нуждался в утешении, но его мышцы были теплыми и тестостеронно твердыми, И главное препятствие было устранено. Ушла, съехала. «Все-таки вы очень много ссорились», — сказала она. «Почти каждый вечер, из месяца в месяц». «Последнее время не так много», — возразил он. «Я подумал, все налаживается. Но причина была в том, что...» Он снова зарылся лицом в ладони. «У нее кто-нибудь есть?» — спросила Пип. «Кто-нибудь, с кем она...» Он качнулся вперед, словно всем телом отвечая «да». «О, Господи! Ужас! Просто ужас, Стивен!» Она прижалась лицом к его плечу. «Скажи, чем я могу помочь?» — шепнула она в ситец его рубашки. «Кое-чем можешь», — ответил он. «Скажи», — попросила она и потёрлась рубашку лицом. Поговори с Рамоном. Это вырвало ее из нереальности происходящего. Напомнила, что она сидит, уткнувшись лицом в чужую рубашку. Пип убрала руки и буркнула. Черт. Вот именно. Что с ним теперь будет? Она все продумала, сказал Стивен, всю свою жизнь наперед рассчитала, как корпоративный план. Она получит полные родительские права, а я получу посещение. Как будто за этим я его усыновил, чтобы навещать. У нее...» — он с трудом перевел дыхание. «У нее с директором пансионата». «Господи Иисусе! Чудненько!» «Директор, похоже, дружит с архиепископом, а он может аннулировать наш брак». «Да». «Чудненько. Рамона в пансионат чему-нибудь обучать, а она на досуге может по-быстрому сварганить троих ребятишек». «Ничего, планчик, да? И какой судья не отдаст родительские права матери, которая работает на полную ставку, как раз в заведении для таких, как Рамон?» «Отличный план. И ты не поверишь, как она собой гордится. Какая она праведница!» «Пожалуй, в это я поверить могу», — отважилась заметить Пип. «Я очень люблю праведность», — дрожащим голосом продолжил Стивен. «И она действительно праведница. Она и вправду стремится к моральной цели. Я просто не хотел заводить троих детей». И слава богу», — подумала Пип. «Рамон пока здесь?» — спросила она. Завтра утром они с Винсентом его забирают. Судя по всему, они давно уже все спланировали. Ждали только, пока освободится с места. Стивен покачал головой. Я-то думал, Рамон спасет наш брак. Сын, которого мы оба любим. И не важно, что во всем остальном мы не сходимся. «Ну, — сказал Пип с неудовольствием, — видя, что его мыслями по-прежнему владеет Мари. «Ваш брак не первый, который не спасло наличие детей. Я сама, вероятно, родилась в таком браке». Стивен повернулся к ней. «Ты настоящий друг». Она взяла его за руку и переплелась с ним пальцами, стараясь точно рассчитать силу пожатия. «Да, я твой друг», — подтвердила она. Но сейчас, когда его рука так тесно касалась ее руки... Тело пип сердцебиением и частым дыханием давало понять, что ждет не дождется рук Стивена повсюду, сверху донизу. Сколько ждать? Дни, часы. Тело, как большой пес, рвалось с поводка ее разума. Она позволила себе уронить их сплетенные ладони на свое бедро, туда, где более всего хотела почувствовать его прикосновение. И высвободила руку. Что ты сказал Рамону? «Я не в силах. Так и сижу тут с тех пор, как она ушла». «А он сидит в доме, и ты ничего ему не сказал?» «Она ушла всего с полчаса назад. Он расстроится, если увидит, что я плачу. Ты бы как-нибудь его подготовила, а потом я постараюсь поговорить с ним разумно». «Слабоват», — вспомнился ей приговор Анна Грет, но ее влечение к Стивену от этого меньше не стало. Мало того, она бы предпочла забыть на время о Рамоне сидеть тут дальше, вплотную к Стивену, потому что, если слабоват, то может и не устоять. «А со мной ты не поговоришь? Потом, попозже», — попросила она, — «наедине. Мне это очень нужно». «Конечно. В остальном ничего не изменилось. Из дома нас никто не гонит. Дрейфус — настоящий бульдог, так что об этом не беспокойся».